читает хвост Роберт Шекли Магия Несколько лет назад я работал в универсальном магазине Саливана в Манхэттене. По вечерам я возвращался к себе на Lower East Side и практиковал магию. Магия существует на самом деле. Не стоит относиться к ней пренебрежительно и трезвонить об используемых вами магических приёмах на каждом шагу. Потому что в этом случае Она перестаёт работать. И ещё. Как только вы начинаете мечтать о золотых горах, вместо того, чтобы удовольствоваться тем, что магия даёт вам без особых усилий, вы наживаете крупные неприятности. Поэтому я всегда держу свои секреты при себе и довольствуюсь малым. Магия не имеет утилитарной ценности. Её нельзя потрогать. Произнося заклинание, попадаешь в сумеречную область. Где всё происходит в соответствии с причудливой логикой, которая становится понятной лишь с течением времени. Эфемерностью и своенарявием сакральных энергий объясняется то, что в старину могущественные маги, изготовлявшие золото и числившиеся среди своих патронов великих королей, нередко улечались в шарлатанстве и подвергались репрессиям. Ведь многие из них в действительности не были мошенниками. Они просто компрометировали свои возможности, демонстрируя их королям и учёным мужам и требуя взамен всяческих материальных благ. Причина того, что сила оставила их, заключалась в них самих. Подсознательно я ощущал чистоту дела, которым занимаюсь, но не был до конца убеждён в этом. А потом я влип в историю с чулками дона Керн. Моя работа у Саливана состояла в следующем: я снимал со стеллажа залежалый товар укладывал на его место товар свежий и одевал манекены. В то время мои успехи в магических исследованиях уверенно прогрессировали. Я как раз открыл принцип Теменос, чрезвычайно важный для создания священного пространства. Я старательно разрабатывал заклинания, а также комбинации слов, звуков, жестов, способные укрепить мою магическую потенцию. И иногда по ночам в моём Теменос, в моём священном пространстве появлялись всякие вещи. Однажды магия подарила мне маленькую фигурку слона, вырезанную из старой, с годами ставшей мягкой слоновой кости. Я мог бы продать её в магазин сувениров за 2 сотни долларов, даже если бы не сумел объяснить её происхождение. Увы, магические изделия не снабжаются сертификатами. Но в основном мои изыскания не приносили мне ощутимых материальных благ. Меня заинтересовала Могу ли я как-то упорядочить магические имонации? К примеру, попросить магию сделать копию определённого предмета или доставить мне ещё один такой же. Чтобы не перегнуть палку, я старался брать в качестве оригиналов самые простые вещи. Однажды, оставшись в ночную смену, я превратил часть склада в священное пространство. Я провёл магический круг и положил в середину чулок Донна Керн. На следующее утро я был вознагражден четырьмя копиями этого чулка. Итого их стало пять. Я так и не узнал, который из них оригинал. Они все были совершенно одинаковые. Даже уголок на штрих-коде у каждого был загнут один и тот же. Я не знал во время проведения ритуала, что меня заметил Фил, администратор магазина. Он подошел, когда я складывал неучтенные чулки в свой рюкзак. «Ну что у нас тут?» поинтересовался он. Это моё, заявил я. Он одарил меня своей фирменной улыбкой. Экспроприация частной собственности. Вы не понимаете, сказал я. Эти чулки не принадлежат магазину, я их изготовил. Фил посмотрел на чулки внимательнее. Мне знакома эта модель. Такие выставлены у нас на витрине. Это просто оригинал, сказал я. Вот этот я положу на место. Остальные мои изделия. Филла глядел товар со всех сторон, нахмурился и сказал, «Думаю, нам следует подняться в мой офис и разобраться в этом». Офис Филла был расположен над основным помещением магазина Салливана. После тщательного изучения смутивших администратора образцов, он подошел к своему компьютеру и считал штрих-код товара. Он был удивлен, обнаружив, что серийный номер у всех чулок один и тот же. «Должно быть, это ошибка», — сказал он, — «надо уточнить». Однако телефонный звонок нашему дистрибьютору выявил, что Фил действительно может идентифицировать только один чулок. Остальные 4 зафиксированы не были. Ничего не понимаю, сказал Фил. Это моя вина, сказал я. Твоя вина? Что ты имеешь в виду? Ну то, что я сделал, это прямо на работе, сказал я. Простите, сэр, я не хотел доставить вам неприятности, не утерпел. Но у вас даже получился лишний товар, так что никакого ущерба я не нанёс. Я больше не буду. Ты умеешь изготовлять чулки? А как ты это делаешь? Я просто желаю этого, сказал я. Ну ты же должен что-то делать для этого, разве не так? Эти чулки не могли материализоваться из воздуха. В сущности, именно так и происходит. По крайней мере, я думаю, что так. Я ни разу не видел это своими глазами. Мы не можем даже вообразить себе этот процесс. Мы маги, сэр. Я уже понял, что рано или поздно придётся это сказать. Фил посмотрел на меня, его глаза сузились, брови сдвинулись. Объясни. Я практикую магию, сказал я. Понятно, сказал Фил. Я делаю это в Теменос, священном пространстве, промямлил я, словно это всё объяснило. Фил хмурился и смотрел на меня так, словно хотел прожечь во мне дыру. Затем он перевёл задумчивый взгляд на чулки и некоторое время изучал их. Наконец, он сказал: "Можешь ли ты сделать так, чтобы что-нибудь появилось вот на этом столе, прямо на моих глазах?" "Нет, что вы? Магия противопоказана публичность. Это всё-таки не наука. Магия предпочитает тайну". "И всё-таки, что именно ты делаешь, когда хочешь чего-нибудь получить?" "Я провожу ритуал в Теменос. Но обычно я не желаю ничего особенного". Сегодня я в Перуе попытался скопировать определённый предмет. Магии вряд ли нравятся назоилевые адепты. Конечно, конечно. И в результате ритуала предмет возникает в этом священном пространстве? Не всегда, но практически всегда неожиданно. Фил долго смотрел на меня. Наконец он сказал: "Ты знаешь, это какое-то безумие". "Я знаю", сказал я. но ты меня заинтересовал я хочу чтобы ты продемонстрировал мне своё искусство я сделаю это сказал я но не здесь не в магазине здесь слишком многолюдно возможно у меня дома конечно мне наплевать где это будет но я хочу видеть это своими глазами мы встретились через 2 дня фил был достаточно корректен чтобы не замечать убожество моей маленькой тесной квартиры «Но я хорошо знал, что он думает. Этот доходяга практикует здесь магию. Меня что, принимают за идиота?» Как бы то ни было, он уже пришел. И он кое-что принес мне, чтобы я попытался сделать копию. Маленькую золотую монету. Фил сказал, что стоит она немного, не больше двадцати долларов. «Это не самая хорошая идея, просить магию изготовить столь специфическую вещь», — сказал я. Это хороший способ проверить, как оно работает, заверил он, вручая мне монету. Я хочу получить ее назад, надеюсь, в комплекте с точно такой же. Вы, скорее всего, получите ее назад. А вот что касается еще одной, мы увидим, что решит магия. Я положил монету на алтарь в священном пространстве, которое создал в своей комнате, и попросил Фила подождать в прихожей, пока я произведу необходимые манипуляции. Я не люблю, когда на меня смотрят во время церемониала. "Когда я вернулся, Фил спросил: "Ну что теперь?" "Завтра ночью, в это самое время", сказал я, "я открою дверь в Теменос". "Ты имеешь в виду в эту комнату? Теперь это Теменос". "А не лезели как-нибудь заглянуть туда одним глазком? Может быть, мы получим какой-нибудь знак, что всё уже готово?" Я покачал головой. "Я не стану открывать эту дверь до завтрашнего вечера". Нетерпеливость очень плохое качество для adepta magii. Никто не имеет права торопить силы. 24 часа и ни минуты меньше. А ещё будет лучше подождать пару дней. Фил явно хотел сказать что-то ядовитое, но только пожал плечами и произнёс: "Увидимся здесь же завтра". И ушёл. Следующим вечером, когда Фил пришёл, я открыл дверь в своей комнаты, и мы обнаружили в Теменос семь золотых монет. как две капли воды, похожих друг на друга. Я протянул их Филу. Полагаю, это то, что вы хотели получить от силы, или духов, или магии, или кого-то там ещё. Кажется, ты говорил, что духи не любят, когда их просят о чём-то специфическом. Духи непредсказуемы, сказал я. Фил позвякивал зажатыми в кулаке монетами, затем протянул одну мне. Вот, возьми, купи себе что-нибудь. Нет, спасибо, сказал я. Как знаешь, Фил спрятал монеты в карман и глубоко задумался. Наконец он сказал: "Я ещё вернусь" и ушёл. На следующей неделе Фил попросил меня встретиться с ним и парой его друзей в дорогом ресторане недалеко от универмага Саливана. Он дал понять, что они хотят побеседовать со мной о событиях той ночи и сделать мне некое деловое предложение. Я могу вообразить, как он предварительно встречался со своими компаньонами и что он им плёл. Итак, ребята, если вы обещаете не смеяться, я предложу вам одно безумное вложение денег, которое наверняка вас заинтересует, сказал Фил после первого бокала. Конечно, сказал Джон, о чём речь? Вот этот парень практикует магию или что-то вроде, произнёс Фил. Поскольку все молчали, он вкратце разъяснил, что произошло, и заключил: "Я не знаю, как он это делает, но предприятие выглядит достаточно любопытным, чтобы вложить в него несколько баксов". Мы наслаждались уютной атмосферой ресторана, состоящей из запаха сигаретного дыма, вкуса пива и приглушённого мерцания золотых огней. Мимо нас мелькали длинноногие официантки, и друзья Фила изучающе смотрели на меня. Наконец один из них, тот самый самодовольный парень по имени Хейнс, сказал мне: "Значит, вы делаете это в магической комнате?" "Это не магическая комната, это Теменос, священное пространство, которое я создаю в каком-нибудь подходящем помещении. И как вы изготавливаете копии предметов в своём священном пространстве?" "Я выполняю определённые магические процедуры. Какие именно? Я не могу вам сказать, рассказ уничтожит магию. Что ж, весьма удобная отговорка, если хочешь сохранить свой секрет при себе. Я покачал головой. Увы, это один из основных принципов функционирования магии. Я не стал говорить ему, из-за чего великие маги прошлого, вроде Калиостра, играв о Сен-Жермена, чьё богатство и слава были огромны, в конце концов утрачивали свои способности. И, соответственно, влияние. Их падение произошло потому, что они слишком много болтали и требовали от силы лишнего. Друзья Фила устроили небольшое импровизированное совещание шепотом. Затем Джон, высокий худой лысеющий парень в деловом костюме тройки, сказал мне. «Хорошо. Мы хотим сделать вам деловое предложение». «Вас не смущает, что вы собираетесь вложить капитал в эфемерную субстанцию?» Но всякий случай уточнил я. Мы не боимся эфемерных инвестиций, заявил Фил. Мы имеем долю в школе шаманов в Аризоне. А как вы собираетесь вкладывать в меня деньги? спросил я. Мы предоставим тебе место для занятия магией, сказал он. Место, где тебя никто бы не беспокоил. Мы будем снабжать тебя едой и деньгами на карманные расходы. Ты должен бросить эту дурацкую ежедневную работу у Саливана. ты должен жить магией. Я сказал, звучит заманчиво, а что конкретно требуется от меня? Делить изготовленное с нами пополам. Изготовленное? То, что изготовит твоё священное пространство. Может получиться, что оно не изготовит ничего. Тогда мы получим 50% ничего, заявил Фил. Но мы любим рисковать. Мы можем перевести твоё магическое оборудование в одно уединённое место в Джерси, оставить тебе питание на пару недель и посмотреть, как ты справишься. Любопытно, сказал я. И не забывайте, заметил Хенс, вы получите 50% того, что сумеете выпросить у магии. Это показалось мне неплохой сделкой. По крайней мере, на первое время это гарантировало мне достаточно свободного времени для моих занятий. Когда-то компаньоны Фила сняли в Северном Джерси помещение под лабораторию по разработке программного обеспечения, но потом ушли из этого бизнеса. Однако, пока они продолжали вносить арендную плату, так как там ещё оставалось кое-какое оборудование. Это был маленький домик на отшибе с просторным лабораторным залом и двумя жилыми комнатами. Меня доставили туда, и Фил каждые несколько дней привозил мне из Нью-Йорка замороженные обеды. Я жил один и практически никого не видел. Ближайший городок располагался в 2 милях, а у меня не было машины. И кроме того, что я там забыл? Когда я не занимался магией, я читал книги. Особенно мне нравились трактаты Марсилио Фичино. Его величие заставляло меня стыдиться самого себя. Это произошло несколько недель спустя. Золотистым вечером позднего октября Когда листва кленов только начало менять свой цвет, я наблюдал за птицами в небе, летящими на юг, прочь от мрачной зимы, ожидающей меня. Потом я опустил взгляд и увидел ее. Она расположилась на моей лужайке с мольбертом, с кладным стулом и большой соломенной сумкой, из которой торчали акварельные краски и бутылка воды. Я тихонько подошел сзади, и женщина поспешно вскочила. «Простите, я думала, здесь никто не живет». Торопливо проговорила она: "Честное слово, я не собиралась нарушать границы вашей частной собственности. Ничего страшного. Я живу здесь, но я не хозяин этого дома", успокоил я её. "Но я нарушила ваше уединение", настаивала она. "Вы нарушили моё одиночество". Женщина вздохнула с облегчением и снова уселась перед Мальбертом. "Я художник", сказала она. "Рисую акварелью. Некоторые говорят, это не настоящее искусство". Но оно меня радует. Я заметила это место очень давно. Я хотела нарисовать его, но ждала, пока клёны поменяют цвет. Волшебное зрелище. Но ведь листва только начала краснеть, заметил я. Да, пройдёт ещё пара недель, пока они окончательно оденутся багрянцем. Но они очень красивые именно сейчас, когда ярко-красная и оранжевая листва ещё сливается с зелёной. Это время перемен, недолговечное и прекрасное. Любой художник может нарисовать дерево в полном осеннем наряде, но не каждый сумеет уловить тот короткий переходный момент, когда оно ещё только меняет цвет листвы с прохладно-зелёного на обжигающе-красный. А после этого приходит зима, сказал я. Именно. Я был бы счастлив, если бы вы приезжали сюда рисовать эти деревья или что-нибудь ещё. Возможно, будет лучше, если я отойду в сторонку и оставлю вас в покое. Вы не помешаете мне, если останетесь, сказала она. Кстати, меня зовут Мэриэн Джонсон. Мэриэн снова взяла кисти и продолжила прерванный рисунок. Она работала очень быстро, её мазки были уверенными и чёткими. Я наслаждался, наблюдая за её работой. И ещё, мне нравилось смотреть на неё. Её нельзя было назвать хорошенькой, но черты её лица были очень нежными. И я уже знал, что она видит в окружающем мире больше, чем я. Она была маленькой, уютной женщиной моего возраста, может быть, на год или два моложе. Мы говорили о живописи, деревьях, магии. Наконец, 2 часа спустя её рисунок был готов. Теперь нужно несколько минут, чтобы краски высохли, сказала она. Затем я покрою картину акриловым фиксатором и больше не буду вам надоедать. Вы действительно хотите уйти? Мне пора, уклончилась она от прямого ответа. Ладно, сказал я. А если я покажу вам настоящий магический церемониал? Звучит заманчиво, созналась Мэриан. Пойдёмте в дом и посмотрим. Не подарят ли нам чего-нибудь Теменос? Вообще-то я не думаю, что мне хочется входить в дом, осторожно сказала Мэриан. Тогда я быстренько сбегаю и посмотрю, нет ли там чего-нибудь для вас. Она поколебалась, затем сказала: Не обращайте внимания, я пойду с вами. Хочу посмотреть, как вы живёте. Войдя внутрь, мы миновали холодные, сверкающие хромированными поверхностями лабораторные помещения и попали в мою комнату. На алтаре, освещённое свечами, лежало что-то овальное и блестящее. Я протянул руку и взял изготовленное. Судя по всему, эта штука была сделана из серебра. Похоже, это кулон или что-то наподобие, произнёс я. Магия предназначает его вам. Пожалуйста, примите этот дар. С серьёзным видом Мариан приняла кулон и стала вертеть его в пальцах. "Ну, сказала она, никак не ожидала, что день завершится таким образом. Я тоже. Могу я увидеть вас снова? Вы знаете ресторан Альбатрос? Я работаю там официанткой". А потом она уехала домой, и мрак лаборатории сомкнулся надо мной. Я потерянно бродил взад и вперёд по комнате. Здесь было спокойно, абсолютно спокойно, словно в бетонной гробнице. И я положил себя в нее сам. Я думал о людях, практикующих магию, какой жизнью они живут. Одинокой, скучной и опасной. Единственным счастливым браком магов, сдается мне, была женитьба Никола Фламеля с его возлюбленной Перенель. И он был большим исключением. В своём слепом стремлении стать равным великим магам, я почти не задумывался, что я действительно приобретаю при этом. Неожиданно магия показалась мне пустым занятием, набором бессмысленных жестов и тарабарщины. И в этот момент я почувствовал себя так, словно очнулся от многолетнего сна. Этим же вечером я обзвонил всех компаньонов, и они собрались у меня в лаборатории. Прибыли Фил, Джон, Хейнс и ещё двое, которых я не знал раньше. Они привезли с собой магнитофон и видеокамеру. Я ощущал необычное спокойствие. Я знал, сейчас должен начаться очередной акт этого спектакля, который в любом случае окажется для меня последним. Я проводил их в комнату, где у меня был устроен теменос. Комната была маленькой и узкой. Поэтому мы набились в нее как сардины в банку. И Фил положил мне сзади на плечо объектив видеокамеры. Вы действительно собираетесь позволить нам участвовать в церемонии, сказал Фил. Мне хотелось бы, чтобы чудеса прекратились. Вы увидите классное шоу, сказал я. Всё будет в порядке. А что мы можем пожелать? спросил Хейнс. Я пожал плечами. Всё что угодно. Миллион долларов в золотом. Звучит неплохо, а? сказал Фил. Вы думаете, дух или что там у вас может это сделать? спросил меня Джон. Магия может всё, сказал я. Вопрос лишь в том, захочет она этого или нет. Если да, желаемое на ваших глазах появится вот здесь, в Теменос. Раньше ты всегда проводил церемонии после полуночи, напоминал Фил. Я спешу, у меня есть одно важное дело. Я повернулся к Теменос и начал творить заклинание. Нет нужды описывать здесь все подробности церемониала. Друзья Фила записали его от начала и до конца. Если у них хватило смелости, просматривать плёнки после того, что случилось. По окончании церемоний в центре алтаря возникло нечто тёмное, незаметно, но неумолимо увеличивающееся в размерах. Мы все почувствовали присутствие чего-то потустороннего и зловещего. Холодный ветер прошёли стел по тёмной комнате, и партнёры начали потихоньку отодвигаться. Что вы сделали? спросил Хенц. То, что вы хотели? Теперь тьма в центре Теменос превратилась во вращающуюся вихревую воронку, в которой то и дело проблёскивали светящиеся линии. Она испускала тревожные иманации, словно существо, которое я вызывал, было крайне недовольно происходящим. Тьма сгустилась в взгорбленную тёмную фигуру со сверкающими глазами, восседающую в центре алтаря. "Кто вызывал меня?" грозно спросило тёмное существо. "Это я." проговорил я. Мои друзья хотели бы иметь миллион долларов в золотом. Ты потревожил меня ради столь низменных материй. Впрочем, ладно, я могу это устроить, но мои услуги должны быть оплачены. Оплачены? переспросил Фил. Чем именно? Мы не делаем инвестиций в заведомо проигрышные проекты, сказал ему тёмное существо. Поскольку наши ресурсы не бесконечны, но условия сделки, полагаю, не будут для вас обременительными. За миллион долларов 5 лет отработки. При этом вопросы о характере работы или переносе оплаты не рассматриваются. Фил провёл поспешную консультацию со своими партнёрами. Судя по всему, предложение миллиона долларов в обмен на 5 лет принудительных работ весьма воодушевило их. Хорошо, сэр, сказал Фил существу. Мы готовы заключить сделку. Ваши условия вполне приемлемы. Кто будет нести личную ответственность за выполнение условий сделки с вашей стороны? Мы с компаньонами, сэр. С компаньонами? презрительно фыркнуло тёмное существо. К дьяволу! Кто будет нести личную ответственность за этот долг? Я, сэр, поспешно сказал Фил, опасаясь, что сделка сорвётся. Как тебя зовут? Фил. Отлично. Полагаясь на устное джентльменское соглашение, будем считать сделку заключённой. Итак, Фил, нам пора. Эй, минутку, сказал Фил. Я не собираюсь. Он был втянут в тьму так быстро, что у него не получилось даже как следует вскрикнуть. Только что он был здесь, и в следующее мгновение его не стало. Я полагаю, 5 лет для отработки будет достаточно, сказала тма. Затем вы получите фила назад или то, что от него останется. Тёмное существо растворилось в пространстве, как сигаретный дым. Вместо него на алтаре осталась осыпающаяся куча золота. Куча вполне выглядела на миллион долларов. Компаньоны в замешательстве уставились на неё. Наконец, Хайнс осторожно проговорил: "И это чёртово уйма денег?" Верно, отозвался Джон, но как насчёт Фила? Это была его идея. Но мы не можем оставить его неизвестно где с этим чудовищем, тем более на 5 лет. Сделка заключена, сказал Хайнц задумчиво. Хотя 5 лет, по-моему, это слишком. Но вообще, отказаться от отработки значит нарушить условия сделки. Как вы думаете, скажем насчёт 30 дней? по истечении которых мы попытаемся вернуть компаньона назад. Они переглянулись, наконец Джон сказал: "Никто не тянул Филы за язык. Он сам пытался извлечь выгоду из сложившейся ситуации. И кроме того, чёрт возьми, он уже там". Хайн кивнул. "30 дней, где бы он ни находился, не смертельно. Я уверен, он расскажет нам свою историю, когда мы вернём его назад. И мы вместе посмеёмся над этим приключением за бокалом пива". Он повернулся ко мне: "Как вы думаете? Я больше не практикую магию", сказал я. "Но в виде исключения я к вашим услугам, когда придёт время возвращать фило назад, ровно через 5 лет. Я бы на вашем месте даже не заикался о том, чтобы нарушить условия сделки. Никаких 30 дней, это плохо кончится. Вам причитается доля вот этого сказал Хайнц, не отрывая взгляда от золота. Нет, спасибо. Я ничего не хочу. В свете произошедшего, его долю, вероятно, следует отдать Филу, произнёс Джон. Верно, сказал я. Если вы получите его назад живым. О, чёрт, пробормотал Джон. Уверен, с ним всё в порядке, сказал Хайнц. Эй, куда это вы? В ресторан Альбатрос, сообщил я. Мне кажется, у них лучшая еда в округе. И я направился к двери. Таким образом, мы с уцелевшими партнёрами извлекли из случившегося немалую выгоду. Они продали духом одного из своих компаньонов за вполне приличную сумму. Я, возможно, получил шанс на благосклонность Мэриан. Кроме того, я вынес из этого происшествия бесценный жизненный опыт. Так что, а в чём костоейло выделки?